Глава 57. В эту же пору Фастен, кончая одно из писем к сестре, которая на поручала всякие туалетные закупки, сделала следующую приписку. Ты мне не прислала, как я тебя просила, газету, где был отчёт о дебюте мадам Женни Лафон в Федре. И ты не пишешь мне, какие из моих ролей она хочет играть. Ах, если бы мне можно было хоть на несколько месяцев вернуться в театр. Я взяла бы себе роли на персниц в пьесах, где она играет королев. и всё-таки проглотил бы её